Глава 12. Хадсон. Какого чёрта? Я схватился за нас. Боже, Хадсон. Прости, ради бога. Ты как в порядке? Я отнял ладони от носа и только тут увидел, что они все в крови. Господи, только этого не хватало. Стала схватила со стола рулон бумажных полотенец, оторвав несколько штук, она попыталась вытереть мне лицо. Я выхватил полотенце у неё из рук. Боже, мне так жаль. Ты ты напугал меня. Я прижал бумагу к разбитому лицу. Я дважды окликнул тебя, но ты даже не ответила. Стелла вынула беспроводной наушник. Я слушала музыку и не заметила, как ты вошёл. Я покачал головой. А ещё ты дико размахивала руками. Такое чувство, будто тебе воздуха не хватало. Я дирижировала, нахмурилась Стелла. Дирижировала? Ну да, представляла, будто я дирижёр симфонического оркестра. Сам понимаешь, я уставился на неё так, будто у неё две головы. Да не особо. Не сказал бы, что я часто дирижирую на кухне оркестрами. Ну и зря. Тебе стоило бы попробовать. Ты даже не представляешь, какой это релакс. Знаешь, не буду и пытаться, с учётом того, чем всё закончилось. Я кивнул в сторону рулона. Не могла бы оторвать ещё несколько штук? Господи, кровь всё ещё идёт. Лицо Стеллы побелело. Тебе нужно сесть и откинуть голову назад. По-моему, а это тебе лучше сесть. Ты выглядишь как привидение. Ухватившись за кухонную стойку, она опустилась на стул. При виде крови меня всегда тошнит. Пожалуй, нам обоим лучше сесть. Поскольку кровотечение не унималось, я тоже присел. «Мне так жаль», — покачала она головой. «Поверить не могу, что ударила тебя. Всё случилось так быстро, и я даже не сразу поняла, что это ты». «Не переживай, я сам виноват. Ты же не знала, что я вернулся». Вздохнув, она прижала ладонь ко рту. Только тут я заметил, что костяшки её пальцев покраснели и опухли. «Как твоя рука? Очень больно». Стелла осторожно подвигала пальцами. Болит, но не очень сильно. Похоже на ушиб. Я встал и подошёл к холодильнику. Вынув маленький пакет с заморозкой, я завернул его в бумажное полотенце и вручил Стелле. Прижми это к руке. Почему бы тебе не использовать его самому? А обо мне не беспокойся. Минут через 10 кровотечение наконец-то сошло на нет. Для такой мелкой особы у тебя неожиданно мощный хук. Стелла снова покачала головой. Никак не могу поверить, что я это сделала. Я же в жизни никого не ударила. Мне казалось, что я одна в офисе. Просто я забыл кое-какие бумаги для завтрашнего совещания, которое состоится в другой части города. Вот и вернулся. А когда проходил мимо кухни, увидел свет и понял, что ты ещё здесь. «Хотел сказать, что установлю на выходные сигнализацию. Но тебе с таким-то ударом нечего беспокоиться за свою безопасность». Стелла улыбнулась, но тут же помрачнела при взгляде на мой нос. «Прости, ради бога». «Всё в порядке. Из носа кровь всегда хлещет сильнее всего». «Ладно, пойду умоюсь и домой. Ну а ты как?» Кивнул я на ее руку. Стелла убрала ледяной пакет и пошевелила пальцами. «Думаю, все будет хорошо». Я кивнул и встал. «Не сиди тут до самой ночи, Рокки». «Кто это тебя так?» Джек откинулся на спинку стула с широченной улыбкой на лице. «Этим утром я, как обычно, пошел в ванную». Но при виде собственного отражения замер с зубной щёткой в руке. На меня смотрели два подбитых глаза. Выглядело всё гораздо хуже, чем ощущалось. Нос практически не болел, если его не трогать. Зато под глазами проступили сине-фиолетовые круги, а веки припухли. Перед выходом из дома я надел тёмные очки, чтобы замаскировать следы вчерашнего происшествия. И всё было замечательно, пока я не снял их в офисе своего друга. Кто это тебе так врезал? Он наклонился, изучая моё лицо. Кто бы это ни был, он добился куда более заметных результатов, чем я в тот вечер, когда мы затеяли пьяную драку, чтобы узнать, кто из нас победит, если мы ввяжемся в драку. Ты отделался маленьким синяком, А мне потом наложили 13 швов. На этот раз мой соперник оказался покрепче тебя. И кто же это? Стелла. Маленькое ты ничтожество, усмехнулся я. Глаза у Джека полезли на лоб. Так это была женщина? И кто такая Стелла? Помнишь ту дамочку, которую ты встретил на свадьбе у Оливии? Благодаря ей, я ещё выиграл у тебя две сотни. Когда она смогла определить сорт джина, просто понюхав его. Та, горячая штучка, которая оказалась самозванкой. Ну да. Я думал, её зовут Эвелин. Я не успел ещё рассказать своему другу обо всём, что произошло после свадьбы. Хотя пришёл к нему сегодня именно в связи с персональным ароматом. Джек был вице-президентом одного крупного медиахолдинга, владевшего, помимо всего прочего, самым популярным в стране телемагазином. Вот я и пришёл к нему с просьбой познакомить меня кое с кем из больших шишек, чтобы узнать, нельзя ли выставить на показ в одном из шоу духи Стеллы. Ты же сам сказал, самозванка. Ясное дело, что она явилась на свадьбу под чужим именем. А, ну да, стало быть, на самом деле её зовут Стеллой. Именно. А ударило она тебя. Проще всего, пожалуй, было вернуться к началу. Вот я и начал объяснение с потерянного телефона, от которого плавно перешёл к своей сестре с её попытками благодетельствовать всё человечество. Ну а закончил я целью сегодняшнего визита. Выслушав мою тираду, Джек откинулся на спинку стула и потёр подбородок. Ты уже десятки раз вкладывался в компании, для развития которых мог бы использовать мои связи, и всякий раз отговаривался тем, что не хочешь путать бизнес и дружеские отношения. Так что изменилось? Ничего. Тем не менее, ты здесь. Я не требую, чтобы ты вкладывался по полной. Просто прошу познакомить меня с нужными людьми. Тебе и раньше ничто не мешало обратиться ко мне с подобной просьбой. Пожал плечами Джек. Знаешь, что я думаю? Если честно, мне плевать, что ты там навыдумывал. Я думаю, что ты втрескался в эту дамочку и хочешь произвести на неё впечатление. Ухмыльнулся Джек. Ну почему? Почему все спрашивают, хочу ли я знать их мнение? А потом, когда я говорю нет, всё равно выкладывают его мне. Я вложил деньги в эту компанию, покачал я головой. Последнее чего мне хотелось это обсуждать с Джеком мои сердечные дела. А тебя был финансовый интерес и в прочих компаниях, возразил он. «Так что я могу рассчитывать на твою помощь?» «Да, но знаешь почему?» «Потому что ты задолжал мне четыре тысячи баксов». «Откровенно говоря, я имел в виду не это. Я поступаю так, поскольку давно уже не видел, чтобы ты прикладывал усилия ради женщины. Обычно ты приходишь в бар, выбираешь мордашку посимпатичней и ведёшь её домой. И мне нравится, что ты встряхнулся. Да и для меня это хорошо. Ненавижу торчать в компании с мужем Элисон, сестрички моей благоверной. Что-то я не догоняю. Какое отношение имеет муж Элисон к нашему разговору? Самое непосредственное. Если ты обзаведёшься наконец подружкой, мы сможем время от времени ужинать с вами а не с Элисон и Чаком. Ну Но как нормальный мужик-заполтинник будет называть себя Чаком? Я не собираюсь встречаться со Стеллой, пока она меня сама об этом не попросит. Что ж, посмотрим, ухмыльнулся Джек. Хотя Джек и умел разозлить меня, как никто другой, его связям можно было позавидовать. В течение следующих двух часов он не только представил меня главе известного телемагазина, но и привёз в студию, чтобы понаблюдать, как они пишут очередную передачу. По окончании он познакомил известную ведущую с концепцией персонального аромата и убедил её пригласить нас со Сталой на ланч. Огромное тебе спасибо, потряс я на прощание руку приятеля. Мне пора в офис, но вообще-то за мной пиво. Да ладно, улыбнулся он. Считай, что мы квиты. Как никак ты спасаешь меня от нудной болтовни чака, а в воспалениях и бурситах. Но чтобы ему не стать в своё время гинекологом, а не ортопедом. Я позвоню тебе на следующей неделе насчёт пива. Хочешь сказать насчёт ужина со мной, Алана и Стеллой? Говорю тебе, я не собираюсь встречаться со Стеллой. Посмотрим, посмотрим, ухмыльнулся Джек. Я был уже у двери, когда он прокричал мне вслед: "Пожалуй, я тоже приду завтра на ланч, познакомиться с новой подружкой моей жены". Стелла легонько постучала по незапертой двери моего кабинета. "Привет. Не найдётся ли у тебя свободные минутки? Я тут просматривала отчёты, которые принесла мне Хелена и При виде моего лица глаза у неё округлились. Ох, ради бога, скажи, что это не я так постаралась. Ладно, кивнул я. Ты тут ни при чём. Просто я устроил потасовку с парнишкой в кафетерии, разозлившийся из-за того, что он неправильно написал моё имя. Серьёзно? Шучу. Это всё твоих рук дело, Роки. Стелла покачала головой. Прости, пожалуйста. Очень больно. Ужас, что такое? Боже. Казалось ещё немного, и она заплачет. Да ладно тебе, я пошутил. Выглядит это гораздо хуже, чем есть на самом деле. А как твоя рука? Стелла сжала и разжала ладонь. Костяшки побаливают, но не сильно. Хатсун, я серьёзно. Мне ужасно неудобно из-за того, что я тебя ударила. Она протянула мне белый бумажный пакет, который держала в другой руке. Возьми. Это булочка, и она ещё тёплая. Я только что купила её в соседнем магазине. Что, шоколадные батончики закончились? По правде говоря, да, рассмеялась она. Я съела последний ещё вчера, после того, как ты ушёл. Это всё, что я могу тебе предложить. Она подошла к моему столу и поставила на него пакет. Ладно, спасибо. Так о чём ты хотела спросить? Спросить? Ну да, ты упомянула про отчёты, которые принесла тебе Хелена. Ах, да. А у меня есть парочка вопросов по поводу закупок. Если хочешь, я могу сбегать к себе в кабинет, кивнула она в сторону двери, и принести бумаги. Найдётся у тебя свободная минутка? Я бросил взгляд на часы. Вообще-то я жду важный звонок, думая, что это займёт не более получаса. Давай я потом зайду к тебе, и мы всё обсудим. Прекрасно. Тогда жду тебя через полчаса. После её ухода я ещё какое-то время сидел, уставившись в пустой дверной проём. Мне показалось, или с приходом Стеллы в офисе изменилась энергетика? Я приобрёл два подбитых глаза, но при этом чувствовал себя куда живее, чем раньше. Вздохнув, я вернулся к работе. Возможно, всё это лишь последствия удара по носу. Поговорив по телефону, я пошёл к Стелл. Дверь в её кабинет была открыта, но саму её практически полностью закрывал огромный букет ярких цветов, стоящий тут же на столе. Красивые цветы от Кена? Поинтересовался я. Если ты имеешь в виду Бена, то нет. Это букет в честь дня рождения моего друга. Ты заказала их доставку сюда, чтобы отнести потом ему? Не совсем. Это Фишер прислал мне цветы, потому что не любит отмечать этот праздник. Его мама умерла 2 года назад в день его рождения и с тех пор вместо того, чтобы праздновать самому, он шлёт подарки мне. В целом это выглядело довольно необычно, но оказалось вполне приемлемым, когда речь заходила о Стелле. «Ну как, готовы заняться отчётами?» «Да, конечно». Я уселся по другую сторону стола. Пока Стелла рылась в бумагах, взгляд мой упал на книжку в кожаном переплёте лежавшую в открытой коробке рядом с цветами. Записываешь свои фантазии обо мне? спросил я. Говорил же я тебе, просто пригласи меня на свидание. Стелла недоуменно уставилась на меня. Я кивнул на книжку, на верхней обложке которой было написано Дневник. А, это не мой. Просто ещё один подарок от Фишера. Коробку принесли вместе с цветами. Ты ведёшь дневник? Нет, это чужой. Она схватила дневник и быстро спрятала его в ящик стола. Настала моя очередь удивиться. И что же делает у тебя чужой дневник? Почему бы нам не оставить эту тему, вздохнула Стелла. Ни в коем случае. Ладно, но если я расскажу, не вздумай смеяться надо мной. Я сложил руки на груди. С каждой минутой становится всё интересней. Давай же, не тяни. Я хочу услышать твою историю. Да никакая это не история, просто хобби. Писать в дневнике? Я не пишу в них, я их читаю. А откуда ты их берёшь? Не сумел я скрыть своего удивления. Крадёшь или как? Разумеется, нет. Я же не воришка. Обычно я покупаю их на eBay. Серьёзно? Стелла кивнула. Там можно найти много таких дневников. Кому-то нравится смотреть реалити-шоу, а я предпочитаю читать свою драму. Ну-ну. Я серьёзно. Миллионы людей смотрят настоящих домохозяек и прочие шоу. А это ведь то же самое. Люди выставляют на всеобщее обозрение свои секреты и секретики. И как же ты обзавелась подобным хобби? Когда мне было 12, я попала на домашнюю распродажу. Там, в числе прочих вещей, я увидела книжечку в кожаном переплёте. Я взяла её в руки, чтобы понюхать. Кто бы сомневался. Не перебивай, прищурилась она. А то я так никогда и не закончу. Ладно, продолжай. В течение следующих 5 минут она несвязно бормотала о том, как нюхала этот кожаный дневник, о своей влюблённости в какого-то футболиста и о удивлении, которое испытала, когда обнаружила в дневнике чужие записи. К тому моменту, когда она перевела дыхание, я знал даже во сколько обошлась ей эта чёртова вещícíца. Наконец, она взглянула на меня, словно пытаясь понять Всё ли до меня дошло? Я молча кивнул. Тогда-то я и поняла, что купила чужой дневник. И я не собиралась читать его поначалу, но любопытство взяло верх. Оказалось, что писала в нём девочка на год старше меня. С первых же страниц речь пошла о мальчике, который ей нравится, и об их первом поцелуе. Меня это настолько захватило, что я прочла дневник за одну ночь. Потом я еще с полгода ходила на все распродажи, пытаясь отыскать еще один дневник. Но все безрезультатно. Я практически забыла об этом своем увлечении, пока несколько лет назад не наткнулась в интернете на один такой дневник. Оказалось, что существует целый рынок использованных дневников. Вот я и покупаю их с тех пор, Кто-то смотрит на ночь любимый сериал, а я читаю пару записей в дневнике. В общем, твой друг купил тебе на свой день рождения чей-то чужой дневник. На самом деле, это я его купила. Но дневник на итальянском, и Фишер оплатил перевод. С минуту я переваривал полученную информацию. Прости за любопытство. Но сколько стоит такой дневник на eBay? Многое зависит от того, чей это дневник. Женские варьируются обычно от 50 до 100 долларов. Некоторые продают фотокопии, и они, конечно, дешевле. Мужской дневник за дёшево не купишь. Тут приходится выложить несколько сотен. Мужской? Мужчины тоже ведут дневники. Кое-кто ведёт Но куда реже, чем женщины, так что и ценятся их дневники больше. Признаться, я был в шоке. Оказывается, существовал целый мир, о котором я даже не догадывался. А это чей дневник? Кивнул я в сторону стола, в котором Стелла спрятала кожаную книжицу. Парня зовут Марко. Он из Италии. И о чём он пишет? Понятия не имею. Я ведь его ещё не читала. Итальянские дневники лучшие из лучших. Потому что люди там открытые и эмоциональные. Но мне придётся ограничивать себя не больше записей за вечер, или я прочитаю всё за один заход. А тебе не кажется, что хобби у тебя немного странноватое? И что с того? Зато оно делает меня счастливой. Её слова задели меня за живое. Оказывается, как мало нужно человеку для счастья. Сам я редко испытывал это чувство в последние годы и теперь слегка завидовал Стелл. В любом случае, пора было возвращаться к работе. Почему бы тебе не показать тот материал, который вызвал у тебя вопросы? Вместе мы исправили кое-какие ошибки, которые допустил отдел закупок при подготовке документов. У меня планировалась ещё одна деловая встреча, и я поднялся, чтобы идти. Уже у дверей я вспомнил, что не сообщил Стелле хорошие новости. Кстати, я тут поговорил о твоей продукции с руководителем одного телемагазина. Правда? И как? Им понравилось? Ни то слово. И директор по закупкам, и ведущие одного из шоу ухватились за идею. Робин даже пригласила нас на завтрашний ланч. Надеюсь, у тебя нет планов на это время. Робин? Уставилась на меня Стелла. Неужели сама Робин Квин, та, что ведёт магазин на диване? Именно. Боже, это же грандиозно. Почему ты мне сразу не сказал? Забыл? Похоже, я тупею от твоей болтовни. Я проигнорирую твой выпад и не дам ещё раз в нос, так как ты принёс мне такие замечательные новости. Я улыбнулся. Робин сообщит мне точное время и место встречи, а я перешлю эту информацию тебе. Договорились. Надо же, как здорово всё обернулось. Пожалуй, я отпраздную это, прочитав сегодня сразу две записи. Из дневника Марка. Да ты просто необузданная особа. Я-то нет, пожала она плечами. А вот среди тех, кого я узнаю по дневникам, встречаются всякие